Глава четвертая. Когда надежды больше нет. Продолжение метаний. О здоровье физическом. Ужасная новость. Кто творит чудеса? Утром его старенькая машина снова не завелась. «Вот и нечего спихивать на потустороннее», усмехнулся Денис. Просто паршивая техника, надо бы уже задуматься о чем-то поприличней. Неужели я такой неудачник, что и на новую машину не наскребу? Ну, пусть на подержанную, но и не такое ведро». Ему надо было заскочить в Аэгну и договориться о выездном семинаре в Питере. До этого оставалось три месяца, но кое-какие бумажки требовалось подписать уже сейчас, чтобы отделаться и заняться работой вплотную. Визит к мозгоправу все-таки вышиб его из колеи, и Денис неделю маялся практически без дела, то глядя какие-то дурацкие фантастические фильмы с Ваней, то не менее дурацкие мультики с Катюшей. Мирослава прекрасно видела, что муж, грубо говоря, валяет дурака. Но ей просто было спокойно, что он, по крайней мере, дома. Книжки продолжали продаваться потихоньку, Мальковы приходили в гости с хвалебными речами и пирогом с капустой. Денис откровенно скучал, потому что нет ничего хуже принимать гостей, с которыми нет общих тем для разговоров. Но и откреститься от этого не получалось, потому что прослыть невежливым или зазнавшимся Вишнякову совершенно не хотелось, а мыслей в голове не было никаких. Хотя третью книгу Денис уже худо-бедно начал. До издательства он добирался на общественном транспорте, чуть-чуть на метро, чуть-чуть на автобусе и немного пешком. Утешало то, что не надо было торчать в пробках. По дороге два раза звонил телефон. Оба раза это была Маргарита, и оба раза Денис не ответил. Вся страсть, которую он когда-то питал к ней, вдруг улетучилась, а по работе можно было списаться. Он, конечно, понимал, что поступает не просто малодушно, но и глупо. Все-таки у них был служебный роман, а не слезливая мелодрама с обещаниями жениться или незапланированной беременностью. И лучше бы просто и так же по-деловому объясниться. Но редко какой мужчина способен развязаться с ненужными отношениями, тем более Денис. Ему проще было попытаться выбросить все это из головы, а саму голову спрятать в песок. Почему бы и нет? «Нам детей вместе не крестить», Повторял он про себя, как утешительную мантру, пока у него трезвонил сотовый, а на экране пульсировало имя Маргариты. Уже подходя к дверям, он набрал номер редакции. Главреда не было на месте, зато секретарь Марина сказала, что все документы готовы, только подписать. И радуясь, что так легко и быстро отделался, Вишняков поставил за корючки и поспешно покинул Аэгну. Но не успел он свернуть к остановке, как услышал доносившиеся неподалеку звуки траурного марша. Через несколько секунд показалась и сама похоронная процессия. Множество людей в черном шли по улице. Первые в колонне несли венки. Четверо держали на плечах гроб и двигались с особенной мрачной торжественностью. «Странно», – поежился Вишняков. «Точно старое кино. Кажется, сейчас это совсем не так делается». Процессия тянулась мимо него, отрезая ему путь и не давая возможности пойти другой дорогой, и помимо своей воли он оказался втянутым в водоворот этого шествия. У идущих за гробом были скорбные лица. Многие, не сдерживаясь, плакали, и от этого Денису стало совсем не по себе. Чужое горе, конечно, не так трогает, как собственное, но когда вокруг царит такая скорбная атмосфера, трудно оставаться в стороне. «Такая молодая!» – переговаривались полголоса люди. «Какое несчастье!» – эхом раздавалось то здесь, то там. «Что случилось?» – не выдержав, полголоса спросил у кого-то вишняков, чувствуя, как к горлу подступает дурнота, а ноги становятся ватными. «Рак!» – бесцветно уронил кто-то рядом. «Рак!» – тихим разноголосым эхом пронеслось по толпе. «Такая молодая!» «Да что происходит?» Вишняков совершенно отчаялся покинуть процессию. Словно запутавшись в паутине, он пробирался на перерез, лавируя, боясь толкнуть или задеть, но все же толкая и задевая. А люди шли сплошной стеной, и издавленные рыдания повисли над головами точно тучи, набухшие дождем. Бледные лица расплывались, словно стертые, на них черными пятнами точно провалы в черепе зияли глазницы. Темные фигуры обступили писателя со всех сторон. Казалось, еще немного, и его просто раздавят. Но трель сотового, так внезапно и непристойно бодро зазвеневшего среди плаксивого бормотания, моментально отрезвила Дениса. Он внезапно увидел впереди просвет и немедленно скользнул туда ужом, и несколько метров еще пробежал по инерции, задыхаясь, как вынырнувший с большой глубины. Телефон все звонил, и Денис поспешно выдернул его из кармана. «Мишка!» «Мишка, слава богу!» – вырвалось у него. «Как сам мужик?» – традиционно поприветствовал его приятель. «Ты что-то пыхтишь, словно от толпы чертей удирал». «Да тут похуже чертей!» – буркнул Вишняков. «Даже рассказывать не буду». «Тачка-то твоя, как?» – хохотнув, поинтересовался Мишка. «Накрылась совсем». Радуясь перемене темы, отозвался Денис, все еще тяжело дыша и оглядываясь. «Да и бог с ней, с тачкой!» Так вроде бы все в порядке, но тараканы в голове взбунтовались. «А ты их дустом, ду дустом, посоветовал друг на полном серьезе, и Вишняков расхохотался от внезапного облегчения. Мишка всегда мог разрядить атмосферу, даже очень напряженную. «Я чего звоню-то?» – продолжил он. «У нас тут проект запускают, серия видеоинтервью с литераторами, так что повезло тебе опять засветиться». Пусть но помелькаешь, не помешает. Не напрягайся только, что ты задерганный такой вечно, а? Столкнулся с похоронами, приятного мало, поделился Вишняков, все еще не в силах отойти от пережитого. А, понятно, отозвался Мишка. Ну, не знаю, там, в магазин сходи, принеси домой макарон, что ли. И мирки хорошо, и ты мозги разгрузишь. А почему бы и нет, решил писатель и зашел в гастроном. Он терпеть не мог ходить по магазинам и радовался, что жена с удовольствием занимается закупками. Но сейчас праздное шатание между полок, уставленных какими-то банками, коробками и пакетами, в которых сам черт бы не разобрался, действительно его успокоило. В магазине царила до того обыденная мирная суета, что Денис в скором времени и думать забыл о неприятной встрече и явился домой с двумя пакетами продуктов. Ваня тут же зарылся носом в пакет, отыскивая вкусняшки, а Катюша с визгом повисла на отце. «Что за шум, а драки нет?» – весело выглянула из кухни Мирослава. «О, кормилец пришел! Вот это да! А я как раз супчик довариваю, твой любимый, соляночку!» «А я... А я, наверное, отложу свой роман!» – неожиданно решил Денис, тут же озвучив это решение. «Ну, который дьявол в сердце ангела, и подумаю еще...» «Может, оно и к лучшему, Дениска», – осторожно заметила Мирослава. «Тема глобальная, и иногда вылежавшийся текст править гораздо лучше, и вылезает все то, от чего глаз замыливается». «И то верно», – легко согласился он. «Кроме того, я страшно не люблю с тобой спорить», – шепнула Мирослава. Они обнялись и постояли в прихожей. Вокруг них сразу заскакала Катя. «Обнимашки, обнимашки!» Они засмеялись. «Я купил там, разбери, пожалуйста, пакеты. В общем, у меня идея. Я сейчас». Вишняков, торопливо раздевшись, нырнул в макбук и сходу погрузился в третьего по счету Олафа. Он назвал его «Олаф на перепутье». И скандинав как раз опоминался от драки, в которую втянул его друг Балагуры Забияка, прозванный «Молотом Тора». Частично Денис писал его смешки. «Утро выдалось паршивенькое», — бодро настучал Денис. «Зашлю-ка я его в будущее», — пробормотал он, «а потом вообще зашвырну по мирам шататься. Нет, лучше пусть и вдвоем отправляются, а попадут они туда с помощью одной вредной корги». Мирослава, разбиравшая пакеты, задумалась. Кормилец принес три пачки спагетти, пять одинаковых вафельных тортов, четыре пачки маргарина Чипсы, сухарики, лимонад, пять пар кухонных резиновых перчаток для мытья посуды и бутылку коньяка. «Вот так наши мужчины ходят по магазинам», — подумала Мирослава и вздохнула. Слух, она не сказала ничего, потому что была хорошей женой. После столь странного визита к психотерапевту, Денис с опаской отложил свой роман подальше. К тому же Олов на перепутье неожиданно стал писаться столь быстро и лихо, что макбук казалось просто задымиться. Маргарита звонила несколько раз, напоминала о вебинарах по писательскому мастерству, которые она же ему и устраивала. Денис крутился у телефона, как жук на булавке. А когда она спросила, как продвигается его главный роман, Вишняков неожиданно для себя самого рявкнул. Романа труба, редактор на отрез, и помощи ждать неоткуда, да и незачем. Я думаю, что затея эта бесперспективная, и дома эту мысль поддерживают. Извини, пожалуйста, я работаю. Не хочу вылетать, мне потом собираться трудно. Это ты, извини, кротко ответила Маргарита и отключилась. И Денис действительно погрузился в третью книгу про героя Скандинава настолько глубоко, что не сразу понял, что с Мирославой что-то происходит. Лишь дня через два он заметил, что она перестала напевать, крутясь по домашним делам. Да и дети как-то попритихли. В принципе, его даже устраивало, что дома стало тише обычного, но присмотревшись к жене, он увидел ее непривычную бледность и намечающиеся темные круги под глазами. «Что-то случилось?» – спросил он перед сном, и тут она расплакалась. «Я боюсь», – шепотом, чтобы не разбудить детей, – сказала она. «Я была недавно на плановом осмотре у врача, и...» «В общем, мне велели сдать дополнительные анализы». «В смысле?» – переспросил Денис, до которого не сразу дошло то, что сказала Мирослава. «Если без подробностей, то это гинекология». «Они... они подозревают рак», – прошептала Мирослава и, закрыв лицо руками, беззвучно зарыдала. Дениса буквально подбросила с места. Он немедленно вспомнил, как его втянуло, словно в воронку омута, в черную похоронную процессию. Такая молодая! Рак!» – эхом прозвучали в голове отзвуки призрачных голосов. «Нет», – негодующе ответило сознание. Рак, по мнению Дениса, являлся приговором, крахом всего. Это же... Нет, этого не будет. Мозг заработал как компьютерная программа, настроенная на поиск решения. Вишняков вспомнил недавние разговоры во какие-то письма, все, что в последнее время имело отношение к медицине и клиникам. «Я пока не сказала ничего родителям», – всхлипывала в него мира. А Денис гладил ее по голове, близкий к панике. «Там такой анализ с тройным тестом. И вот все три теста оказались положительные. А это значит плохие. Я так боюсь». «Тихо, тихо, тихо. Тут самое главное – это план». Успокаивал он жену, а мысли скакали как бешеные. «А план будет такой. Ничего пока никому не говори. Не надо. Сами справимся». Завтра с утра я обзвоню всех, кого знаю. Нужна клиника хорошая, специалисты и лекарства. А главное, начать все это вовремя и не запускать. Тебе результаты выдали на руки?» «Да, я забрала», – Склипова ответила Мира. «Ты прямо сейчас можешь мне их дать?» – уточнил Денис. «Да, конечно». Мирослава с растерянным видом сходила за сумкой и протянула мужу несколько разнокалиберных листков. «А зачем тебе?» «Я для начала сделаю копии», – пояснил Денис. «И завтра отнесу знакомым, которых вспомнил. Хорошо, что МФУ дома есть». После выхода первой книги родители Мирославы подарили им компактный МФУ. Дареному коню, конечно, в зубы не смотрят, но Денис про себя недоумевал. Зачем им дома такая техника? Он же писатель, а не офисный работник. Кто бы мог подумать, что этот аппарат теперь пригодится именно таким образом? Мира, успокоенная бурной деятельностью мужа и тихим жужжанием света копира, который выплевывал свежеотпечатанные копии документов, перестала всхлипывать. «Постарайся уснуть», – обеспокоенный Денис смотрел на осунувшееся лицо жены. «Я не могу спать третий день, не получается», – пожаловалась жена. «И тебе мешать не хотела, ты же пишешь». «Ты просто растерялась», — решительно сказал Денис. «Ты что ли не понимаешь, что так нельзя было? Как маленькая!» «Я тебе снотворного дам. Ты знаешь, какое оно классное. Уву, -у, у его даже у нас и не производят. И Анора, и Лена из аптеки, да и мозгоправ один, в голос говорят, что мне с этим лекарством повезло. Так что давай глотай, будешь спать как младенец. А младенца Катьку положим сегодня рядышком. Она, глядя на тебя, тоже утихомирится». И будете с ней на пару сопеть. Мирослава послушно проглотила таблетку. Денис дождался, пока дыхание жены и Катюшки котенком, приткнувшейся к маме подмышку, станет ровным и заглянул к Ване, удостоверился, что там тоже все хорошо, и сел за ноутбук, отключив телефоны. Так, третьего и четвертого Олафа ему придется сделать за рекордно короткие сроки. И романы должны стать убойными, чтобы его жена могла жить, а для этого потребуются деньги. Так быстро он еще никогда не работал. Когда Вишняков бывало отпускал себя во все тяжкие, текст всегда шел как по маслу. Герои, казалось, оживают и действуют самостоятельно, а он только следит за тем, чтобы они не вильнули в сторону от намеченного плана. Раньше, как порой замечал Денис, стоило ему зазеваться, и персонажи иногда устраивали бунт на корабле. Приходилось переписывать по нескольку страниц. Но сейчас он точно следил за кадрами зубодробительного кино и просто записывал то, что проносилось у него перед глазами. Пальцы носились над клавишами, взгляд не отрывался от монитора. Вишняков не сразу понял, что за окном уже рассвело. Встал, потянулся, так что хрустнули все косточки, протер красные воспаленные глаза. Их словно засыпало песком, но спать не хотелось. Он сохранил текст, посмотрел статистику и присвистнул. Да, похоже, сегодня он превзошел сам себя. Три с половиной авторских листа за одну ночь. Работал на чистом адреналине. И вроде сюжет гладко пошел, хоть и виражи крутые. «Да, это не ново, но все-таки отправила Нолофа на Великую Отечественную. Пусть скандинав за нашу родину повоюет. Тот у фрицев глаза на лоб полезут. Особенно от дружка его, молота Тора». Пусть и Валентин Валентинович выпучит глаза, когда Вишняков принесет ему в клюве свежеиспеченный третий роман про неистового варвара. «Уже скоро. Написано почти две трети». Заглянул в обе комнаты. посмотрел, как там Мира, Катя и Ваня. Все трое мирно спали. Наскоро перекусив и оставив дома сонное семейство, Вишняков схватил распечатки, копии анализов и помчался буквально по всем клиникам, пока тем, что находились ближе к дому. В первых же двух подтвердили, анализы не просто плохие, а однозначно онкология, причем в запущенной стадии. Сердце глухо сорвалось в какую-то пропасть. До этого просто не могло быть. И Денис набрал номер, который набирать ему хотелось в самую последнюю очередь. Это был депутат, курировавший детские сады и школы. Он, который в свое время благосклонно отнесся к Денисовым опусам про Скандинава. Вишнякова устроили встречу со школьниками, где присутствовали местные реконструкторы. которые после того, как автор зачитал им фрагменты первой книги, сразу же на нее, что называется, запали. И это Денис считал настоящим знаком качества, почище любой премии. Не секрет, что фанатики-реконструкторы зачастую лучше разбираются в истории, чем профессора, что студентов учат. Впрочем, зря Вишняков переживал. Депутат оказался неплохим дядькой, отнесся по-человечески к Денисовой беде, и продиктовал ему другой номер. Это был специалист как раз в той области, которая требовалась Мирославе – гинекологической онкологии. Доктор медицинских наук, некий Синельщиков Виктор Семенович. Видимо, Денису везло, и он не только дозвонился, но и умудрился добиться встречи в этот же день. До встречи оставалось полтора часа. «Мира!» – закричал он в трубку. «Не разбудил?» Нет, солнышко, у нас все нормально. Мы все встали уже и завтракаем. К радости Дениса голос у жены был довольно спокойным. Твоя таблетка просто чудо. Я нормально выспалась. И дети не хулиганят. Собери, пожалуйста, детей и сама соберись, хорошо? Что-то плохое случилось. Обеспокоилась Мира. Денис даже не мог сказать, хорошее ли случилось. Ведь визит к онкологу для выяснения причины скверных анализов Само по себе явление не из приятных, но... Это был шанс. «Нас ждут в клинике Надежда», — сказал он. «Я сейчас прилечу мухой и поедем все втроем». «Зачем втроем?» — немного испугалась Мирослава. «А что, если я позвоню маме, и она посидит с детьми?» «Просто не успеем», — объяснил Вишняков. «Сейчас не до жиру, быть бы живу. Очень повезло, что Синельщиков смог принять. Он светило в своей области». «Так вот, до приема времени у нас осталось только-только доехать. Если хочешь, когда уже будем возвращаться, позвоним. Ты как себя чувствуешь?» «Ты знаешь, отлично», – задумчиво сказала Мирослава. «Даже сама не ожидала». «Замечательно. Жди. Сейчас буду». Трудно сказать, кто нервничал сейчас больше – он или Мирослава. Пожалуй, Денис и не помнил, когда в последний раз ощущал себя таким... взрослым. Он понимал, что в данный момент жена нуждается в его помощи, и он мог ее оказать, или по крайней мере делал для этого все. Роман «Дьявол в сердце ангела» в его глазах совершенно потерял привлекательность. Надуманные коллизии отступили в тень перед лицом настоящей опасности, которая могла отнять у них все, пришла пора вернуться в реальность. Реальностью сейчас была скорость принятия решений и деньги. А деньги – это запущено издательством серия. То есть договор был заключен пока не на серию, а отдельно на первую и вторую книгу. Но главред ясно дал понять, что конкретно эта тема покупается. И намекал на то, что если Денис продолжит в том же темпе, то договор будет именно на серию. А это уже другие тиражи и, соответственно, другие деньги. Отлично. Третья книга стремительно движется к финалу и должна разлететься, как горячие пирожки, раз уж разошлись первые две. Как теперь оценивал Денис, виловатые и скучноватые. Тем более сейчас его подстегивал мощный стимул. Здоровье. Да что там здоровье. Сама жизнь Мирославы. Ради этого, оказывается, он был готов на многое. Умница Мирослава уже собрала детей. При взгляде на нее у Дениса вдруг сжалось сердце. Нет, судьба не может обойтись с ними так. История, конечно, знала и более несправедливые ее казусы, но, как известно, чужие беды – слабое утешение, если их вообще можно назвать утешением. Такси застряло в пробке почти перед самой клиникой. «Пойдем пешком», – неожиданно предложила Мира. «Сколько у нас еще времени?» «У нас еще целых тридцать пять минут», – успокоил Денис. «Даже если будем тащиться, как больные улитки, все равно успеем». Ваня расхохотался. «Больные улитки! Мы больные улитки!» – кричал он, подпрыгивая, и все рвался вперед, норовя обогнать. «Боюсь, среди нас только одна больная улитка, и это я», – пошутила жена, и Денис поразился, как она сохраняет мужество в такой ситуации. Внезапно перед семейством Вишняковых открылся небольшой храм, который до того был скрыт от взгляда домами. «Слушай, это знак». Мирослава внезапно крепко взяла Дениса за руку. «Не зря же пробка случилась именно в этом месте, а? Давай зайдем, буквально на пять минут. Ты же сказал, мы успеваем». «Успеваем», – неохотно согласился Денис, внутренне поразившись тому, что идея войти в храм почему-то показалась ему какой-то... отталкивающий. Но, кстати, вовсе не потому, что он водил дружбу с дьяволом. Точнее, поэтому, но... У Дениса не было чувства, что он предает друга с той стороны. Тот никогда не запрещал ему ходить в церковь, да и вообще, похоже, не считал себя врагом Бога. Но сам факт этой дружбы словно делал для Дениса неуместным посещение Дома Божьего. «Фу на тебя!» — сказал сам себе Денис. какой еще дом Божий, культовое сооружение, не более того. И они вошли. Внутри было покойно, чисто и светло. Денис никогда не считал себя верующим, да и Мирослава обычно не звала его посетить церковь. Иногда на Пасху, правда, они все вместе заходили куда-нибудь, чтобы осветить куличи, просто потому, что оказывались рядом. Но сейчас совсем другое. Казалось, сам воздух в этой небольшой аккуратной церквушке был пропитан покоем и надеждой. Денис купил несколько свечей и попросил старушку-служительницу поставить их за здравие. «Молебен бы за здравие заказать надо», – деловито шепнула старушка, внимательно посмотрев на них. «Записочку только напишите с именем». Неожиданно подспудная тревога отпустила Дениса. Он словно почувствовал, как с неприятным металлическим клацаньем разжимаются клещи, стискивающие его душу, и та словно птица расправляет крылья. Будто он ребенок, ведь для детей чудо реально. И в неожиданном порыве он по-детски спросил старушку. «Скажите, а это правда поможет?» «Если будете верить, обязательно поможет», сказала старушка. «Вы только верьте». Не раздумывайте, а верьте, как ребенок, и чудо случится. От этих простых слов, удивительным образом перекликающихся с возникшим в душе Дениса чувством, на сердце потеплело, и показалось, что черная туча, сгустившаяся над ними, постепенно отступает, впуская солнечный свет. И лицо Мирославы просветлело, и он действительно на какую-то минуту поверил, что все обойдется. Они дошли до клиники вовремя, хотя Катюшка похныкивала и периодически просилась на руки. «Посидишь с ними, хорошо?» – улыбнулась Мира. «Я сейчас, быстренько!» И скрылась за белой дверью. «Слишком много этих белых дверей за последнее время», – подумал Денис, между делом затевая с детьми нехитрую игру. «Нужно было искать по сторонам предметы или просто пятна красного цвета?» Это были инопланетные захватчики. Потом, когда ни одного инопланетянина не осталось, они переключились на поиски синих пятен. Чем больше синего они обнаруживали, тем больше жизненной энергии получали. Но желтые пятна посчитать уже не успели, потому что из дверей кабинета вышла Мирослава, и вид у нее был вполне спокойным. Денис не успел даже открыть рот для вопроса, как из-за ее плеча выглянул сам Синельщиков. «Денис Витальевич, можно вас на минутку?» «Мира, я сейчас», – бросил Вишняков, заходя в кабинет. Улыбка Виктора Семеновича, секунду назад игравшая на его губах, увяло, глаза стали усталыми. «Присядьте, пожалуйста». Сердце Дениса оборвалось. Таким был этот взгляд. Усталым и профессионально равнодушным. «Я хотел бы обнадежить вас», – «Сказал Синельщиков, но не стану. Анализы не просто плохие, это практический приговор. И если это был профилактический осмотр, то я не знаю, куда раньше смотрели и врачи, и вы сами». «Я...» – растерянно произнес Денис и замолчал. «Сказать было нечего. Много ли найдется мужей, которые интересуются гинекологическими осмотрами своих жен? Да им и свое здоровье чаще всего до лампочки». «Сейчас Денис готов был укорять себя за это, но что толку?» «В самом начале развития болезни шансы у человека есть всегда», продолжал между тем Виктор Семенович. «Да и после, на второй, третьей стадии, даже уже когда пошли метастазы. Онкология штука такая, бывают чудеса, да, бывают. Но у вашей жены это все давно тянется, ее элементарно проглядели». Так случается. Это называется бессимптомным протеканием. Мы обращаемся к врачам только тогда, когда у нас что-то болит, но болезни встречаются очень хитрые, словно даже разумные. В их арсенале огромный опыт борьбы и широкий спектр оружия. Они могут подавлять реакцию нервных окончаний, могут производить местную анестезию участка своей деятельности. Поэтому всегда нужно проходить периодические осмотры. чтобы заметить то, что не чувствуете. Вы этого не сделали, и вот результат. Извините за прямоту, она вам наверняка кажется жестокой. Но это факт. И подобных случаев в моей практике множество. В онкологии это скорее правило. Потому государство и реализует программу освидетельствования населения. Увы, у нас не диктатура, и силком на диспансеризацию мы затащить не можем. «Полагаемся на добрую волю». «Неужели?» – упавшим голосом сказал Денис. «Все». «У нас есть методики для борьбы с раком на этой стадии», – сказал доктор. «Они приносят прекрасные результаты, но для нашей медицины эта сфера новая, и мы не можем дать стопроцентную, даже 50 гарантию исцеления. Слишком мало результатов для уверенной статистики». «Можно сейчас отправить вашу жену в Германию. У них большой опыт в этой области. А технологии, пусть и не такие революционные, но отработаны. Там в не работает человек, которого я знаю лично. Мы вместе стажировались. Директор клиники гинекологической онкологии. Но если лететь туда, то лететь немедленно». Рука онколога написала на листочке несколько цифр и подвинула этот листочек к Вишнякову. Нули расплывались перед его глазами. «Да», – жестко повторил Синельщиков, – «это цена вопроса. Не я эту цену придумал. Причем сумма нужна сразу на условиях стопроцентной предоплаты». «Но это гарантирует...» – начал было Денис. Доктор остановил его. «Не гарантирует. В онкологии нет никаких гарантий. Это правда, которую я, врач, даже из самых гуманных побуждений – Не имею права от вас скрывать. Само лечение очень агрессивно. Это жесткая радиология в комплексе с химиотерапией. Для организма такая терапия не менее опасна, чем сама болезнь. Но без этого через три месяца ваша жена умрет. И три месяца – это самый крайний срок. А теперь успокойтесь. Хотя я понимаю, как звучат подобные слова в этой ситуации. Я сказал вашей жене, что надежда есть. Ей я не мог сказать иного. «А вам придется нести это бремя. Вы муж. Именно вам поднимать ваших детей. Смиритесь. И сделайте это прямо сейчас. Вы не можете выйти к ней с таким лицом. Я даже не могу предложить вам коньяку, хотя он у меня есть. Запах ваша жена почувствует немедленно и наверняка сразу же поймет, в чем дело». Денис помолчал, пытаясь собраться с мыслями, которые упорно не хотели собираться. «Мы...» — хрипло начал Денис и закашлялся. «Вы знаете, такси по дороге к вам попало в пробку, и мы пошли пешком, и по дороге зашли в храм, я поставил свечу и...» «И это лучший для вас сейчас выход», — заключил Виктор Семенович. «Лечить душу. Вам нужно чаще ходить в храм. Вы знаете, я специалист в своей области. В детстве потерял мать. Онкология, будь она неладна». Именно поэтому я пошел в медицинский на эту специализацию. В нашей семье все медики. И знаете, как ни странно для таких циников, как медики, все мы частенько посещаем храм. А теперь я вынужден попрощаться. Жена ждет вас, а другие пациенты ждут меня». Он практически похоронил ее, в ужасе понял Денис. Но ужасаться было некогда. Пора спешить к Мирославе. Вишняков, точно прыгая в холодную воду, покинул кабинет, отчаянно боясь, что любое его слово, любой взгляд будет фальшивым. Спас Ваня. Папа, ты чего ползешь, как больная улитка?» – налетел сын. Ему очень понравилось это отцовское сравнение. «Я больной крокодил», – подхватил немедленно писатель. «Как там наши больные инопланетяне? Много синего нашли? Все маме отдадим». А потом стало некогда думать. Дети устали и расшалились, пора было уводить их отсюда. Наскоро одевшись, все спустились в вестибюль. «Я позвонила родителям, попросила их приехать», — сказала Мирослава. «Очень удачно получилось. Отец как раз сейчас на машине. Они и детей могут на дачу забрать». Видимо, Синящиков сказал Мирославе не ту правду, которую услышал сейчас от него писатель. потому что у нее был по-прежнему спокойный вид. Ну да, врач ведь утешил ее, что надежда есть. Это порадовало Дениса, потому что он сам вряд ли мог бы сейчас говорить с женой о чем-то, что хоть как-то касалось их сегодняшнего визита в клинику. «И знаешь, куда они подъедут?» Они уже подходили к выходу. Мирослава так и лучилась. «К тому самому маленькому храму. Давай сейчас до него дойдем опять, хорошо?» В душе Дениса поднялся гнев. Какой еще храм? Разве непонятно, что это не работает? Он только что был в храме. Он искренне, как ребенок, попросил Бога о помощи. И где эта помощь? Небеса остались глухими к искренней просьбе. Может, никакого Бога и нет вовсе? Или он есть, но ему глубоко плевать. На Дениса, Мирославу, детей? Тогда зачем ему такой Бог? Может, лучше обратиться к... Он обнял Мирославу и тихонько сказал. «Вот что, выходите потихоньку, а я быстренько в туалет сбегаю, хорошо?» И когда Денис оказался в одиночестве среди белого кафеля, то саданул кулаком в плитку и мучительно прошептал, закрыв глаза. «Мне нужна твоя помощь!» «Опа! И я здесь!» Немедленно ответили за его спиной, несмотря на то, что зов был тих и неубедителен. «Я хотел было эффектно появиться из писсуара, но знал, что ты не оценишь такую шутку». «Помоги», – прошептал Денис пересохшими губами. Друг с той стороны потер аристократичными пальцами, кажется, даже покрытыми бесцветным лаком, гладко выбритый подбородок. «Я рискну показаться тебе циником, как добрый доктор». Но, кажется, я не первый, кому ты сегодня обратился за помощью, правда? И Я сейчас отнюдь не оконовали. Слушай, а почему ты не позвал меня прямо там? Я знаю то место, там висит образ святого Никиты Бесогона. Зайди как-нибудь, полюбуйся. Зачем? — не понял Денис. — Чтобы сравнить, — ответил его собеседник. Видишь ли, на иконе изобразили меня таким... «Как они меня представляют?» «Ты думаешь, это шуточки?» «У них есть чин изгнания меня». Не вдаваясь в метафизику, должен сказать, что когда его читают, мне, мягко говоря, неприятно. Словно внутри меня зреет раковая опухоль, распространяя внутри метастазы того, что они называют добром. Фрустрации, рефлексии комплексов. Сила слова велика, и эту силу они употребляют против меня». а ты пошел просить их о помощи. «Но я же не знал!» – буквально прокричал Денис. Приоткрывший двери уборщик, выходец с жаркого юга, в испуге захлопнул их с той стороны, но Денис не обратил на это никакого внимания. «Когда это?» – незнание закона освобождало от ответственности. Дьявол протянул руку и взял Дениса за подбородок. «Когда?» – и «где?» И почему это должно оправдывать тебя в моих глазах? Мало того, что ты сотворил глупость и проявил слабость. Ведь глупо обращаться за помощью к тому, кто какие-то плоды ценит больше людей. А рассчитывает на чужую помощь ценой унижения – признак слабости. Но ты еще и побежал за помощью не к другу, а к врагам. Я понимаю. прямо сказал Вишняков, хотя чувствовал, что слезы подступают к глазам. Не хватало только расплакаться. «Я совершил ошибку, глупость, подлость. Вот только не надо мне этих самобичеваний», хмыкнул дьявол. «Я признаю флагеляцию только как сексуальную практику, а самоуничижение оставь попам и их стаду». «Не пойду я больше к ним», сказал Денис. «Я прошу тебя, помоги!» Друг стоял, сложив руки на груди в самой непринужденной позе. Денис окинул его затуманившимся от слез взором. На дьяволе была мягкая замшевая светло-коричневая куртка горчичного цвета, вельветовые брюки и футболка с принтом «Keep calm and do anything». «Ты это произнес три раза!» Заметил друг, выдержав многозначительную паузу. «Значит, прижала тебя серьезно, Денис Витальевич?» «Нет, я не издеваюсь и не злорадствую. Тебе, конечно, трудно представить, но я сочувствую. Поверь, я умею сочувствовать. Практически это единственное, что мне осталось. Сочувствовать другим. Вот только мне никто никогда не посочувствует. Голову даю на отсечение, ты входил в... «Его осветилище с надеждой. И, наверное, с тебя там взяли денег, да? За какие-то его ритуалы. Хорошо, что там берут копейки, правда? С надеждой, ободренной поддержкой сверху, ты отправился к врачу. Интересно, что клиника эта носит название «Надежда». И здесь тебя хотели еще больше денег, даже не обещая за них результата. Улавливаешь?» то есть надежды нет ровно по прежнему глядя ему в глаза спросил денис а тебе нужна надежда уточнил его собеседник хорошо я могу дешево отделаться похлопать тебя по плечу и сказать отлично парень надежда есть это тебе надо нет так же ровно произнес вишняков мне нужно чтобы мира выздоровела именно для этого я позвал тебя Как последнее, то есть самое верное средство. Он взглянул на часы. Было половина первого. И повернулся к дверям. Мира и дети наверняка уже заждались. Я должен идти. «Какие вы, люди, нервные!» Вздохнул Черноокий, снова непостижимо оказавшись рядом, и положил руку писателю на плечо. «Не дергайся. Я остановил время. И расслабься». «Лучший способ успокоить нервы – это просто расслабиться. Можешь даже закрыть глаза». Денис послушался. Странное оцепенение овладело им. И оказалось, что его темный собеседник прав. Стоило закрыть глаза, как отлетели неведомо куда все заботы и тревоги, и он оказался как в раковине в темноте и тишине. «Хорошо иногда ни о чем не думать. Пусть недолго». Этой передышки может оказаться достаточно, чтобы вернуться к нормальной жизни. Но это к нормальной. Денис открыл глаза и вздрогнул, едва удержавшись, чтобы не закричать. Под его ногами внезапно разверзлось пространство. Где-то там внизу расстилались, словно вытканные на ковре, крошечные домики и деревья. Ветер ерошил его волосы, ставил их веером над головой. Тень Дениса упала на дверь кабинки. «Где они на этот раз?» Они сидели на гигантском чертовом колесе, и вокруг снова было тепло. «Тебе нужна передышка», — сказал друг, внимательно и с интересом разглядывая Дениса. «Чтобы еще раз, как следует, подумать и, может быть, хоть что-то понять». «Не стал тебя на этот раз вытаскивать ни в кафе «Шантан», ни в бордель, ни даже в кино. Не то у тебя настроение, понимаю. Поэтому просто покатаемся на карусельках. Тебе же понравилось чувствовать себя ребенком. Не думай, что я не видел. Я все вижу». Денис молчал и смотрел вдаль. От такого простора не просто захватывало дух. Он вдруг ощутил себя маленькой песчинкой, Глупым, слабым и бесполезным. Чего ради вообще пыжиться? К чему вообще все? Людская суета. Как ее чета именно сейчас и здесь становилось очевидно. Создания Божьи копошились внизу, обустраивая каждый на свой лад свои мирки, А в этом не было, оказывается, никакого смысла. Вот он, писатель Денис Вишняков, у которого уже и тираж, и даже поклонники – И пришла какая-никакая небольшая известность болтается между небом и землей, олицетворяя собой полную бессмыслицу своего существования. Он не в силах помочь своей жене, с которой случилось несчастье. Он, мужчина, опора и кормилец, венец творения. И когда венец творения вошел с надеждой в храм, то его творец не протянул ему руку помощи. Небеса молчали. Денис смотрел сейчас в эти пустые, молчаливые небеса, и ему вдруг захотелось оборвать все разом. Просто отстегнуть эти пряжки на ремнях, которые удерживали его в комфортабельной и удобной кабинке, и без колебаний прыгнуть. Без истерики, эмоций и воплей в пустоту. Потому что в мире только и есть, что пустота, в которой кричи, не кричи, тебя никто не услышит. Как смешны люди, утверждающие в отчаянии, что Бога нет. Они не знают худшего. Он есть. Ведь если есть его антагонист, дьявол, то и он, разумеется, существует тоже. Но он есть и безмолвствует. Он никак себя не проявляет. Он не хочет помогать своим детям. Как же так? Отец! «Зачем эта жизнь, когда знаешь, что тот, на кого так надеялся, отвернулся от тебя?» «Так не лучше ли?» «Нет, не лучше», — холодно прозвучало совсем рядом. Денис повернул голову направо и оцепенел. Рядом с кабинкой висел в воздухе его собеседник. Тот самый дьявол, который сразу откликнулся, стоило его позвать. В безукоризненном черном костюме безукоризненной белой рубашке. Сложенные на груди руки сверкают дорогие запонки и матово отсвечивает на пальце перстень с черным камнем. Гладкий лоб, строгий профиль. Совершенство. «Самоубийство – не выход, а смертный грех, как ты помнишь. Причем грех непростительный», – все так же холодно произнес дьявол. «Не люблю самоубийц. Они бесполезные и унылые трусы». Видишь ли, его заповеди разве что, кроме самой первой, рациональны, и нарушение их чревато последствиями, самыми простыми и очевидными последствиями. В этом есть тонкая ирония, что мне приходится тебе это объяснять, не находишь? Но я не то зло, каким меня рисуют попы, не черный силуэт с иконы святого Никиты. Ты только что сказал, что я совершенство. И это правда. Я был самым прекрасным существом до того, как твои прародители попытались свалить на меня вину за кражу урожая с плантаций Господа Бога. Даже имя у меня было под стать «Люцифер» — «Светоносец». Дьявол посмотрел Денису прямо в глаза. Он казался прекрасным, на него невозможно было не смотреть. Но ирония в том, что я остался таким же, как был. Но вы не хотите этого замечать, — сказал дьявол. Это вы, люди, мажете меня смолой и серой. Это вы пытаетесь сделать мой свет сияющей тьмой. Я так на тебя надеялся. Я вижу, что ты, именно ты, Денис Вишняков, способен отмыть наслоение этой черной, болезненной грязи с моего облика, «Явить людям мой настоящий лик, лик денницы, утренней звезды. А вместо этого ты малодушно пытаешься сбежать в небытие и плевать тебе на мои надежды, и добро бы только на мои. Мира, которая ты единственная поддержка, маленький Ванечка с Катюшкой, похоже, для тебя тоже ничего не значит». И снова невозможно было не согласиться. «Да, рухнуть вниз, что проще этого? А как же мира? Сколько бы ей еще ни было отмерено? А как же дети?» «Вот именно!» — строго кивнул его собеседник. Он парил над бездной со все так же сложенными на груди руками, двигаясь параллельно кабинке Дениса. И ни один волосок не выбился из его прически, хотя ветер на этой высоте задувал изрядно и свистел у Вишнякова в ушах. «Больше я не буду трепать тебе попусту нервы и ударяться в софистику», произнес дьявол, глядя на него неподвижным взглядом. «Поэтому скажу сразу, я способен тебе помочь. Именно я». У Дениса перехватило дыхание. «Можешь? Ты в самом деле?» «А что, я тебе хоть раз соврал?» Пожал плечами собеседник, отвернувшись. «Да, я способен помочь, потому что у меня есть для этого и силы, и власть. И для этого не надо ни верить, ни становиться наивным и беспомощным, как ребенок». «Ты можешь помочь», — глотая невыплаканные слезы облегчения, повторял Денис как мантру, словно молитву и сихазы. «Ты можешь». «Могу, могу», — вздохнул дьявол. Я никогда и ничего зря не говорю и не делаю. Не даю невыполнимых обещаний и не маню несбыточными фантазиями. Я не умею сворачивать в свиток небеса, но делать так, чтобы тело, пораженное метастазами, вспомнило свое совершенство и избавилось от новообразований, это мне вполне по силам. Он расхохотался, и жуток был его смех, раздававшийся над бездной с домиками, реками и лесами. Но не сам смех ужаснул Дениса. Он вдруг осознал в эту секунду все могущество своего собеседника, могущество и сострадание. Именно сострадание. Зачем дьяволу ему помогать? Ради книги? Да можно было бы просто конкурс устроить среди молодых авторов. Нашлось бы юное дарование, которое написало бы наверняка не хуже Дениса. То есть его собеседник вполне мог оставить его просьбу без внимания, после того, как Вишняков обратился за помощью к его врагам. Тем не менее, он сейчас обещал ему то, что Денис тщетно пытался вымолить в храме. «И мира останется жива?» – не веря своим ушам, еще раз переспросил Вишняков. Он вцепился в поручни так, что побелели костяшки пальцев. «Представь себе, да, ведь ты этого хочешь?» Темноглазый снова посмотрел Денису в глаза. «Да, странно было бы, если б не хотел. Причем, заметь, это не только будет для тебя совершенно бесплатно. Это, само собой, разумеется. На кой мне эти фантики, которым вы поклоняетесь настолько... что даже пишете на них имя вашего Бога. Мне даже не нужна твоя благодарность, не говоря уж о поклонении. Дьявол имеет в виду надпись In Gold Trust на американских долларах. Но что тебе нужно? – спросил Денис. Это ведь непростая подачка для меня. Это важно, и я готов заплатить любую цену. Цену свою я уже назвал. «Ответил его собеседник. «Пока мне нужно, чтобы ты, наконец, понял, кто на самом деле способен вам, людям, сострадать. Не тот, кто сидит на престоле из херувимов и в царственном величии своем слеп и глух к вашим мольбам, а тот, кто был не менее велик и прекрасен, но за это был низвергнут Богом-ревнителем. Я пережил падение». Я нашел в себе силы подняться из той грязи, в которой меня низвергла его завистливая доброта. Неужели я сам не приду на помощь тому, кому плохо, как мне было в те дни, когда ангельские крылья за моей спиной лишились светоносного оперения и померк венец славы, который был у меня на челе с самого появления? Я хочу, чтобы ты почувствовал все это, чтобы ты понял, Кем я был, кем я стал. Я хочу, чтобы ты познал мои мотивы и показал меня другим, таким, каков я есть. Не надо выдумывать, надо увидеть и понять. Когда увидишь, когда поймешь, позови. Я приду всегда, я обещал. А теперь ступай, но помни. Я всегда даю людям второй шанс, но никогда не даю третьего. С этими словами его собеседник исчез, без всяких спецэффектов вроде клубов пахнущего серой дыма и инфернального хохота. А Денис оказался возле той же стенки с белым кафелем, у которого недавно стоял в молчании. «Мира! Он уже неизвестно сколько отсутствует, что она подумает?» Денис вылетел из дверей клиники, ощущая странный звук в ушах. Мирославы и дети не успели отойти и на три шага. Значит, насчет остановленного времени друг не солгал. Денис мельком взглянул на часы. На них по-прежнему была половина первого. И писатель неожиданно понял, что его собеседник не солгал и насчет остального. Они всей семьей дошли до храма. «Можно я сейчас не пойду туда с тобой, солнышко?» Слегка хрипшим голосом обратился Денис к жене. «Поброжу тут немного, встречу Ивана Николаевича». «Хорошо», — улыбнулась та и легко поднялась по ступенькам. Ваня и Катюша с двух сторон висли у нее на руках. Подоспевший буквально через пять минут, тесть был хмур и взволнован. «Что?» — рявкнул он Денису со свойственной ему лаконичностью кадрового офицера. «Как?» «И мотнул головой в сторону клиники. Неизвестно, что Мира рассказала отцу, но то, что он был не на шутку встревожен, стало понятно с первого взгляда. И Денис рискнул. «Меня обнадежили», – кивнул он, твердо встретив взгляд тестя. «Мы справимся. Только ей лучше не волноваться, и не стоит ей показывать, что мы нервничаем. От этого ей может стать хуже». В общем, стресс, мало ли что, способен спровоцировать даже то, что и без него не было бы. Любую болезнь, любое обострение. Денис сочинял вдохновенно, но был странно спокоен. Самое страшное он уже пережил и чувствовал, что перейден некий Рубикон, за которым это мелкое вранье уже не имеет значения. Мелкое вранье? Денису стало смешно, хотя он и постарался не показывать это. Мелкое вранье. Да мы живем в океане лжи, и все, религия, политика, отношения между людьми, все построено на лжи, великой и ничтожной. Парадоксально, но дьявол, которого называют отцом лжи в этой кромешной мгле привычного обмана, казался самым честным из всех. И ради чего ему лгать? Какая выгода ему, могущественному и невинно очерненному от лжи? «Нужно сдавать повторные анализы, там не до конца уверены в диагнозе», продолжал самозабвенно заливать писатель. «Медицина, оказывается, наука неточная, вернее, не во всех случаях точная. Надо подождать, и главное, не пугать своей суетой и паникой миру, а то покатиться снежным комом». «Ну-ну, понимаю», сутулившись и постарев буквально на глазах, тихо сказал Иван Николаевич. «Матери-то, что говорить?» Она там уже извелась, придумывает самое страшное. Полковник уже не пытался ни поддеть Дениса, ни упрекнуть в чем-то. Наоборот, и это удивило Дениса, впервые в жизни прятал глаза от прямого взгляда зятя. Вишнякову вдруг стало остро жаль Ивана Николаевича, как бывает жаль некогда сильного, но поверженного льва. Немощного, беззубого, обессилевшего. Вот таким сейчас вдруг предстал перед Денисом тесть. «Ничего страшного не будет», – строго заверил Денис. «И уверен, мы сегодня на дачу не поедем, как бы это дико ни звучало. Сейчас лучше бы всем вместе отправиться, ну, я не знаю, в ресторан, а еще лучше в киноцентр, там, где есть кафе-мороженое. Вы знаете, врач советовал только положительные эмоции». Тесть только крякнул. «Дети обрадуются», — пояснил писатель. «Они, как никто, умеют заразить любого положительной энергией. А уж маму-то тем более». «Дело говоришь», — проворчал Иван Николаевич. «Подожди, жене позвоню, чтобы не волновалась». Он отошел, загородил трубку плечом и ладонью, словно школьник, который не хочет, чтобы у него списывали. Ну почему мы так мало любим друг друга?» — подумал вдруг Вишняков. И почему вспоминаем об этом только перед лицом смертельной опасности? Да, бежим немедленно в храм, и что же? Надежду обретаем там, где ее, по вековому мнению, нет и быть не может. Нет, это совершенно покосившийся мир. Так вероятно и правильно, что законы в нем должны быть уже другие. И верить надо не в то, во что верили веками. Кто скажет, что правильнее? Только время, только жизнь. И мне скоро предстоит узнать это на собственной шкуре. Если б на собственной, лучше бы я, а не она. Денис посмотрел вверх на крестые купола и отвернулся. А ведь это уже во второй раз. Как он просил о маленькой удаче в годы отчаянных попыток пробиться в издательство, и как удача пришла к нему с совершенно другой стороны, с темной. Кто назвал ее темной и почему? А если именно с темной стороны приходит к людям удача, то выходит выходит прав тот, кто эту удачу им приносит. Прав в том, что ничего плохого-то на самом деле в нем нет, и это просто многовековой миф. Мало ли мифов вдалбливают в головы людям. И в мыслях нет задуматься, почему так. А потому что, говорят нам, сомнения от лукавого, «А мы должны слепо верить и идти за пастырем, сирить за пастухом». «Кто идет за пастухом?» «Правильно, паства, стадо. Мы априори позволяем и называть, и считать себя стадом». «Поразительно, до каких простых выводов мы не додумываемся, хотя выводы перед самым нашим носом, потому что в подсознании у нас впечатан запрет на эти кощунственные размышления». А кто сказал, что они кощунственные-то? И надо еще разобраться, почему заболела Мира. Вишняков похолодел. Раньше это тоже не приходило ему в голову, а теперь предстало перед ним со всей очевидностью. Она заболела, потому что он это допустил. Тот, кому люди ставят свечи в капищах, кому возносят смиренные моления – На кого надеются темными и смутными бессонными ночами, от кого ожидают поддержки, не понимая, что ему все равно? Разве он может понять, как это – быть слабым, бедным, больным? Он – кому принадлежит все, тот, кто упивается поклонением миллионов? Что ему до того, что какой-то один из этих миллионов вышел из строя? Что ему плохо? пока кодят попы в душных церквях, пока миллионы свечей образуют заметные даже из космоса реки огня на его праздники. Какое ему дело от того, что одна из этих свечей погаснет? А Денис и его семья даже и не были из тех, кто разбивает лоб во многочисленных поклонах. Может, именно за это он и отомстил им? Причем ударил не по нему, сильному, стойкому. а по самому нежному и хрупкому. Ведь мира – самый настоящий ангел. Вот значит, как Господь обращается со своими ангелами. Как же он поступает в таком случае с отступниками? Впрочем, известно как. Он их просто не низвергает. Тоже холодно и безжалостно. И это милосердие? Заблудшая душа. И где же милосердие в ее низвержении? Отец пинками выгоняет из своего храма заблудившееся свое дитя, вместо того, чтобы наставить его на путь истинный. И это уже начало войны. Вот же в чем причина. Да если вместо того, чтобы простить дитя, отец выгонит его, дитя окрепнет и задумается, а действительно ли отец любил его? Может быть это все ложь и сказки про милосердие-то? Достаточно вспомнить самого первого падшего ангела, светоносца, утреннюю звезду, того, кто сразу же поспешил на помощь страдающему и покинутому Денису. И не с дешевыми фокусами, которые годны только на потеху неграмотной толпе, самой настоящей помощью. И вот этого ангела изгнали, не свергли, И за что? За то, что осмелился сказать слово поперек отца, «Ничего себе! Если бы отцы выгоняли своих детей за то, что они осмеливаются, взрослея, говорить что-то поперек, то выгонять и не низвергать нужно всех чад до единого. Но так делают плохие отцы. Да-да, плохие. Чада поднимают голову, когда взрослеют, когда осознают, что уже не могут слушаться слепо. Но ведь он всегда требует именно слепого послушания. И никакой хулы». Кула на Господа, на этих из грехов. Ну хорошо, допустим, чада этот грех совершила. Сказала, папа плохой. И вместо того, чтобы поступить мудро, любя свое заблудшее дитя, папа как раз и доказывает то, что папа плохой, обижая и изгоняя свое чадо. Что это значит? Что? Папа плохой. Адам и Ева... «Да, ослушались, да, съели запретный плод. И что получилось? Это же было древо познания. И что, из-за того, что они предпочли знания слепому послушанию, предпочли из овец, слепо за пастырем, превратиться в мыслящих существ, их выгнали за ворота? Просто потому, что они повзрослели? Потому что это слепое послушание переросли?» То есть заповеди Господни преследуют только одну цель – слушайся, повинуйся, покоряйся без возражений. Вот оно как. А сомнения и ум от лукавого? И где здесь всепрощающая любовь? Где здесь милосердие? Если чадо чувствует, что его обманывают, они искренне любят, то оно отворачивается от своего отца и имеет на это полное право. Денис вдруг осознал, что он сейчас делается. Он же молится, и совсем не в том месте, которое было угодно ему выделить для молений, и не тому, кому следует молиться, по его мнению. Молитва – это разговор по душам с Богом, но неприятельский – это разговор с наставником, который не просто выслушает, но и подскажет, куда идти и что делать. Ну вот, кажется, и ответ. Ему же посоветовали делать именно то, для чего он создан – писать. И это оказалось самым лучшим, самым простым советом. И почему же он отдал столько времени колебаем? «Я верю тебе», – пробормотал Вишняков и неуверенно улыбнулся. «Я верю, что ты выполнишь обещания, как выполнял их до сих пор. Прости меня». И он услышал музыку. Он помнил ее, поэтому остановился и слушал, закрыв глаза. Она была печальна и прекрасна, так же, как голос, спевшие слова. «Иди ко мне, когда бессмысленно петь и тревожно ждать». Денис вспомнил, как в юности слушал Алису и как завораживала его эта песня. И теперь она звучала за оконным стеклом совсем рядом, не громко, но глубоко. Ничего случайного не бывает, и эта песня совершенно не случайно пелась для него теперь. Призыв «Ко мне» звучал вовсе не угрожающе, а просто уверенно и сильно, словно ему была протянута рука помощи. «Я иду», кивнул Денис. «Иди ко мне, я подниму тебя вверх, я умею летать», – обещал голос и мурашки предвкушения побежали по спине Вишнякова. «Ко мне! Это говорю тебе я! Ко мне! Это зовешь меня ты!» Опомнившись, Денис осмотрелся. Оказывается, в своих горьких философствованиях он отошел от храма довольно далеко, но не так, чтобы не успеть вернуться вовремя. Он каким-то шестым чувством угадал, когда Мирослава закончит свои бессмысленные разговоры с Господом, Разговоры, которые так и не будут ими услышаны, и Денис не станет разубеждать ее в заблуждении. Зачем огорчать жену? Пусть лучше то, что произойдет, окажется для нее сюрпризом, а то, что сюрприз будет, Денис уже не сомневался. Мира вышла из храма просветленная. «Бедная моя, облапошенная в очередной раз девочка», — подумал писатель. Пусть она не узнает ни о чем, пусть даже не думает. Как там у клезиаста, Много мудрости, суть, много печалей. На ее долю и так выпало достаточно печальных дней. Пусть теперь порадуется мыльному пузырику своей смешной веры. Иван Николаевич, полковник в отставке, пусть радуется. Какая разница чему? Он, Денис Вишняков, расскажет им потом, Чему на самом деле надо радоваться и кому петь хвалы? Да, впрочем, хвалить можно по-разному. Он будет писать. Будет писать правду. А сейчас он сам должен выполнить обещанное тестю. «Ну что, может быть, сходим куда-нибудь в приятное место и съедим какие-нибудь вкусности?» Бодро предложил Вишняков. Ваня, услышав про кино и мороженое, стал буквально ходить на ушах, Катюшка повизгивала, и Иван Николаевич оттаял и перестал кидать на зятя подозрительные взгляды. О визите в клинику, разумеется, не говорили. Дети просто потому, что забыли, а взрослые – потому, что хотели забыть. Во мраке зрительного зала пахло теплым попкорном. Ваня не мог усидеть на месте и периодически ерзал, когда мультяшные герои попадали в какую-нибудь особо опасную переделку. Катя Ойколой прижималась к отцу. Иван Николаевич мирно похрапывал. Глаза Мирославы излучали неземной покой. «Потрясающая женщина!» — думал Денис про жену. «Я бы просто потерял лицо в такой ситуации. Я бы не выдержал. А она... Да я ради нее...» Потом они пошли катать детей на пони под радостное повизгивание остальной малышни. «Странный повод для семейного праздника», – размышлял Денис. «Общее горе сплачивает, это понятно. Но что мы празднуем? Ведь ситуация еще не разрешилась. А почему я, чья жена заболела смертельной болезнью, так спокоен? Да потому что я верю. Вера дает покой». «А чья вина, что я верю не в того, в кого, по общему мнению, положено верить?» «Так что же я праздную? То, что я в вере своей определился, или просто заранее радуюсь, что жена моя будет жива и здорова?» «А я ведь верю, что она будет жива и здорова. Как бы иначе я мог радоваться, не будучи в этом уверенным?» Потом они ели обещанное детям мороженое. и Дениса снова раздирали противоречия. Он никак не мог найти их причину. И именно это приводило его мысли и нервы в состояние хаоса. День завершился вполне радостно. Тесть отвез семейство домой, несколько раз ответив на звонки жены, что ничего страшного не происходит, и он будет держать ее в курсе, тем более что скоро приедет сам. потом вручил трубку Мирославе и с опаской прислушивался. Мирослава шутила, смеялась в ответ на шутки матери. «Подожди немного, девочка моя», — думал Вишняков. «Я прекрасно вижу, что тебе далеко не так весело, как ты пытаешься показать. Но это все скоро кончится. Ты будешь здорова, и мы станем вспоминать эту дурацкую больницу, как страшный, но недолгий сон». Поздним вечером, уложив детей, Денис особенно ощутил, насколько ему дорога мира. Он вдруг увидел ее теми же глазами, какими смотрел на нее на речном трамвайчике, в тот далекий год, когда повстречал впервые. «Ну какой же я идиот!» – думал он с запоздалым раскаянием, вспоминая выкрутасы Маргариты и чувствуя, что заливается краской. «И снова прав, друг, наши грехи!» только наши, и незачем спихивать их на кого-то еще. «Дениска», — вдруг безмятежно сказала Мирослава. «Я постараюсь продержаться как можно дольше, хотя, конечно, это от меня не очень зависит. Я видела, что Синельщиков мне врет, и что надежды у меня никакой. Ведь он тебе то же самое сказал, правда?» «О чем ты?» — пробормотал Вишняков, поражаясь ее интуиции. «Да это и не важно». Задумчиво продолжала она. «Знаешь, а мне уже совсем не страшно. Вот когда я только-только узнала про результаты, это было ужасно. Чего только не передумала. А сейчас, после того, как мы сходили в храм...» Сердце Дениса пропустило несколько ударов. «Там я многое поняла», — улыбаясь, сказала Мира. «Конечно, хочется жить как можно дольше, это понятно, но...» Важно не столько, а как ты живешь. Банально, да, но я это отчетливо ощутила именно там. Дело в любви и только в ней. Бог есть любовь, а когда любишь, ничего не страшно. Денис скрипнул зубами. «Бог», — подумал он, — «ну, конечно, исключительно он. Где был твой любящий Бог, когда я молил его о чуде? А вот дьявол тут как тут, едва позови, и обещает конкретное дело, но о любви я от него не слышал ни разу. Говорить о любви можно сколько угодно, но что значит слова без дела? Любовь не в словах, не в том, чтобы толдычить «я тебя люблю». Любовь в том, чтобы появиться, когда тебе плохо, и... А кто сказал тебе, что он делает это конкретное дело из любви? Вдруг раздался внутри его новый голос, тихий, почти неслышный, но Денис чуть не подскочил, как ужаленный. «А вернуть человеку жизнь — это не любовь!» — внутри себя закричал он, пытаясь заглушить в себе этот новый голос сомнения в правильности своего нового хода мысли и своей новой веры. «Не всегда», — туманно ответили ему, и он чуть не сошел с ума, потому что это... Не было его подсознанием. Ему отвечали «Но «Ну, кто?». Когда Мирослава уснула, Вишняков выбрался из кровати и, хотя его шатало от усталости, сел к макбуку. Но открыл он не файл с третьей книгой о приключениях Олафа. Нет. Это был «Дьявол в сердце ангела». И там он дал себе волю, яростно выплескивая на экран все мысли и выводы последних часов. которые он провел после возвращения из клиники. Строки были гладкими, мысли стройными, умозаключения логичными. Какие могут быть сомнения? Ну каких ему еще надо доказательств, что именно дьявол тут же отозвался на его крик о помощи, а? Бог? Сейчас миром правят совсем другие силы, и миру предстоит это вскоре узнать. А прямо с утра произошло чудо. Домашний телефон зазвонил и тренькал не переставая. «Алло!» – взял трубку Денис и услышал возбужденный женский голос. «Простите, мы вчера звонили весь день, с без четверти двенадцати, но у вас никто не брал трубку до самого вечера». Звонили из женской консультации, которую несколько дней назад посетила Мирослава. «Простите, сами не знаем, как это произошло», – потерянно повторяла регистраторша. «Новый человек у нас в регистратуре работает. Перепутала карточек-то, знаете сколько? Не Вишниковой, Вишенковой эти анализы, а она уже месяц как померла. Вы только не волнуйтесь, хорошо? Понимаю, такая непростительная ошибка. У Мирославы Николаевны все анализы замечательные. Хотите приехать за результатами? Там все-все-все хорошо». «Да нет, знаете ли», – сухо ответил Денис, хотя больше всего ему хотелось истерически расхохотаться. «Вероятно, мы даже сменим консультацию. Мы доверяем только профессионалам, у которых подобные ошибки не то что недопустимы, невозможны». И повесил трубку, беззвучно смеясь. Он согнулся эмбрионом, схватившись за живот, и смех его перешел в сдавленные рыдания – Нечеловеческое облегчение охватило его, облегчение и какая-то свирепая радость. Он почему-то погрозил кулаком в пространство. Всесилен, наподобие булгаковской героини, тески его собственной любовницы, подумал он, и схватив в охапку только что проснувшуюся и подошедшую к нему мирославу, закружил ее.